Глава 17. Я стою у порога центра связи и почему-то медлю. Сам не знаю почему. Вру. Конечно, знаю. На самом деле я, конечно, был там и не раз, но тогда, когда центр был ещё задумкой, обставлялся и оборудовался. На него пошли деньги из тех сумм, что были выручены за аренду площадей. которые арендовали желающие открыть на станции, кафе или рестораны. Конечно, лауреаты конкурса получили нужные им помещения, а заодно этих поддержку бесплатно. В этом плане я оставил все как в игре. Или скорее как и скин, который тогда заведовал в станции и использовал мои идеи в своем нелегком труде, решил ничего не менять. Однако, как и ожидалось, успеху лауреатов позавидовали другие конкурсанты и даже просто зрители. Так что заведение открылось немало. Честно говоря, меньше, чем я надеялся, но больше, чем рассчитывали. Естественно, прогноз мы с нерцом составили самый пессимистичный, чтобы не оказаться у разбитого корыта. Но в любом случае арендованных взносов полне хватало на то, чтобы поставить установку квантовой связи и оплачивать, так сказать, счета за интернет. Но я надеялся, что хватит, ибо первый такой счёт ещё предстояло получить. Разумеется, всё это стало возможным только потому, что мы купили энергоустановку. И вот на это пошли отчисления от нашей игровой затеи. Настоящие сложные многопользовательские игры ещё созданы не были. Так как даже с инопланетными технологиями и возможностями нейросетей этот процесс не быстрый. Однако по симуляторам с эффектийских выборов и тому подобным полигонам народ уже бегал вовсю. выполняя несложные квесты, некоторые из которых сам же и изобретал. Эх, жалко, у меня не было времени этим плотно заниматься. Я ограничился тем, что подредил на должности дизайнеров и сценаристов студентов-второи и свободных художников из числа саргов за долю малую, однако, подкинув им пару идей. Блин, вот по справедливости именно это мне и сделать своим приоритетом. Заодно, может быть, с межпланетной кулинарией я чувствовал, что мне есть, что тут предложить. Но, увы, вынужден в основном заниматься стратегическим планированием. И громадным достижением в стратегическом планировании я считаю этот центр связи. Потому и медлю на пороге. Не то чтобы боюсь, что золотая мечта треснет поперек и разлетится в пыль, стоит мне сделать лишний шаг. Скорее, мне не верится, что она уже сбылась. Столько мелких дел пришлось переделать, столько бесконечных вложенных квестов выполнить, чтобы приблизиться к этому шагу. И вот наконец-то. Хотя сам этот шаг лишь этап на пути к постройке звёздного корабля, пусть и один из самых важных. Лишь один из шагов, говорю я. Пусть даже один из самых важных. И решительно переступаю порог с этими словами на устах. При всём уважении, осторожно замечает Нирс Раал, который поджидает меня здесь. Естественно, мы назначили сеанс связи с Загаде, и он, как дисциплинированный служащий, пришёл немного раньше нужного времени. Этот недостойный не понимает, как связь с Землёй может помочь в строительстве космического корабля, равного которому не строила ни одна из известных рас. На Земле есть грандиозный ресурс, который здесь недооценивают. Говорю я загадочным тоном. Я приятно удивлён. Оказывается, Мия не разболтала. Я и, конечно, рассказал эту идею заранее, и вовсе не из-за наших личных отношений. Просто нужно было узнать её мнение как специалиста по межзвёздной дипломатии. Ну и с Брие как с юристом проконсультировался. Предупредил, чтобы не посвещали остальных. Мол, это не секрет, но не хочу раньше времени трепаться, вдруг дело не выгорит. Оно же не только от меня зависит, но и от помощи земных правительств. На самом деле, как сейчас понимаю, мне хотелось ошарашить остальных моих старших специалистов своей потрясающей прозорливостью и нестандартным мышлением. Мия, конечно, тоже попадала в категорию людей, которых мне хотелось ошарашить, даже шла там первым номером. Но проворачивать всё в одиночку ищите дурака. А если уж кому и довериться заранее, то ей. Ну и Брия, по дефолту. Если у этих двоих и есть друг от друга какие-то секреты, то я об этом не в курсе. И Мейгран тоже. А уж она сплетница хоть куда. Ей даже за сплетни платить не надо. Она делится ими из любви к искусству. Хотя скажи такое кому? Кто часто работает с 314, не поверит и будет прав. Услышав мой довод о грандиозном земном ресурсе, Нирс Раал ошарашенным не выглядит. Разве ж то скептически настроенным, при этом его лицо не покидает вежливая мина. Оглядываюсь. Наш столь желанный центр связи выглядит мягко, скажем, неказисто. Комната очень небольшая. По сути, это вообще не комната. Мы приспособили под новый проект одно из вспомогательных помещений рядом с рубкой, где изначально хранились запасные комплектующие для пультов и экранов. Поскольку пультов и экранов там много и все разномастные, комплектующих тоже требовалось до фига. Поэтому чулан оказался достаточно просторным. В общем, чтобы поместить здесь интерфейс управления установкой связи, места хватило. Выглядит этот интерфейс как футуристический интерком с круговой клавиатурой, встроенной в круглый стол. Вокруг стола у нас каким-то чудом влезло четыре кресла. Все рассчитаны на гуманоидов. Всё-таки их у нас в штате большинство. Но при желании можно снять сиденья. чтобы на освободившееся место мог встать царк или представитель одной из немногочисленных многоногих рас. Стены мы пока оставили голыми. На полюбившиеся мне бесшовные экраны, которые создавали почти полную иллюзию присутствия, денег не осталось, а залезать в кредит ради такого пустяка мне не хотелось. Но со временем я надеялся их тут остановить, чтобы получить возможность расхаживать вокруг стола одновременно, словно бы паря над выбранной точкой во Вселенной. Пока предстояло обходиться довольно небольшими дюмах в 17 на наши деньги, экранами, встроенными в пульт перед каждым креслом. Я занял одно из них, Нерсрал другое. Ещё в двух уже сидели наши специалисты связи. Их требовалось как минимум две штуки. Поддержание квантового канала связи дело непростое. Что-то сродни древнему искусству радиосвязи, когда нужно учитывать погодные условия, особенности твоей техники, местонахождение передатчика и положение Сатурна в Водолее. И чем шире канал, тем работать с квантовой связью сложнее. Раньше с узким каналом у нас был один специалист, ацтек Тамирл Глэрл. Извочен Тамирла. А теперь пришлось нанять ему в помощь молодую соффектику Эннаис Раго. Тамирл Тамирл предлагал вырастить помощь, так сказать, внутри грибницы. Но даже при ускоренном курсе обучения это заняло бы года 3. Так что я сказал не надо. Хотя, конечно, команды из ацитиков работают на связи очень слажено. Теперь это самая Энаис Раго, довольно симпатичная девушка, хотя когда я узнал, что все с аффектицей рано или поздно становятся мальчиками, у меня появилось смутное ощущение, что считать их симпатичными как-то заподло. Хотя ладно, В конце концов у них внешность от гормональной перестройки меняется радикально, говорит сухим деловым тоном. Мощность на 98 м расчётной, амплитуда задержек в пределах 3000-х. Можете начинать. До расчётного времени осталось ещё 2 минуты, возражает Нерсрал. И я бы на вашем месте не стала эти минуты терять, говорит она. Какая-нибудь случайно гравитационная волна пройдёт и восстанавливай потом всё. Уверенно, там уже готовы на приём. Тут надо пояснить. Если связь устанавливать так тяжело, то зачем вообще поддерживать канал, позволяющий осуществлять видеосвязь в прямом эфире? Почему бы не ограничиться пакетной передачей данных, которая позволяет обойтись гораздо меньшей пропускной способностью? Я тоже поначалу этого не понял, но мне объяснили, что при квантовой связи значение имеет не ширина канала, а его стабильность. Нестабильный канал пропускает импульсы в час по чайной ложке, поэтому так передают только информацию, зашифрованную по избыточному принципу. То бишь, много одинаковых пакетов, пускай какие-то побьются при передаче, что-то всё равно дойдёт. А стабильный канал позволяет пропускать по нему не то, что метафорического слона, метафорическую слоновью армию Ганнибала, не того, который в маске, а того, который воевал Карфаген. А раз так, то почему бы не передать и видео, пока передаются все остальные данные. Цифра, она цифрой и есть. Ну, запускай. Слышал, что до цифровой эпохи при настройке или ловле сигнала телевизионная картинка появлялась сначала помехами, потом чёрно-белым изображением, которое при этом шло мутными волнами и полосами, и только потом изображение делалось чётким и цветным. Что-то в этом такое было. создавала впечатление чуда, причастности, немного приоткрывала изнанку непростого процесса. А тут раз два, и вот уже передо мной без лишних фанфар чёткая и яркая картинка. Разноцветный шарик Земли на фоне чёрного бархата космоса. Удивительно, почему за все мои годы увлечения космосом как идеей, ибо посмотрим правде в глаза, я никогда не был настолько подкован технически, чтобы увлекаться космонавтикой, как направлением человеческого прогресса. Я никогда не обращала внимания на всякие скриншоты и скринсейверы с нашей планетой. Мне всегда хотелось куда-то туда, вовне, в глубокий космос, к далёким звёздам. И все эти наши околопланетные спутники казались дурацкой вознёй в песочнице. Теперь же я смотрю на Землю и думаю, каким дураком был. Какая же она у нас красавица, Земля. «Чудесная капля живой жизни на черном бархате небытия». «Стоп! А эта поэзия откуда полезла?» «Заработался. Не иначе. Короче, отличное зрелище». «Да», — говорит Анна Ивс. «Похоже, кто-то не ценит время связи. Зачем они передают нам статическую картинку? У них вся планета работает на один канал», — внезапно отвечает Тамир Лглер плоским невыразительным голосом. «И цена энергии ниже, чем у нас. Углеводороды и атом». «А-а-а!» — отвечает Энеис. «Тогда понятно». Вздыхает. «Эх, вот бы сэффект объединился до того, как мы сожгли весь природный газ. Столько возможностей бы открылось!» «Это для меня новость. Никогда не обращал внимания на то, что электричество здесь дороже, чем на Земле. Скорее наоборот, его жгут почем зря». В очередной раз сделаю себе пометку глубже залезть в экономику межзвездного содружества. В очередной раз. Вовсе не потому, что я не выполнял этих своих мысленных резолюций в прошлые разы. Еще как выполнял. В меру своих сил, конечно. Просто экономика даже одного инопланетного мира штука дико сложная. С наскоку не разберешься. А когда этих миров несколько десятков... Но сейчас меня волнует не это. а то, что земля на экране исчезает и появляется Виктор Петрович Санников. А санистый джентльмен с таким породистым лицом, что я принял бы его за потомственного английского лорда, если бы не знал, что на самом деле он из под Рязани. А знаю я это, потому что он активно болеет за Рязанский хоккейный клуб и уговаривает новосибирцев, работающих на квантовой установке, болеть вместе с ним. Мол, раз Рязанский клуб аффилирован с Новосибирском, то сам Бог велел И так он всех допек своим фанатизмом, что мне пожаловались на это три разных человека. Всего за два дня, которые я провел в центре квантовой связи в Сибири. Но, впрочем, ежели начальник уговаривает подчиненных болеть за свой клуб, а подчиненные не только не болеют, но и показательно стянают на этот счет, сей факт, скорее, положительно говорит о таком начальнике. Так вот. Санднико видят меня и вежливо улыбаются, как будто мы не в первый и перебросили видеосвязь через миллионы световых лет, а случайно столкнулись в коридоре. Добрый день, Андрей, говорит он. Ваш запрос подготовлен. Спасибо. С теми же вежливыми интонациями отвечаю я. Сейчас переключу вас на видеоэкскурсию по станции, которую любезно согласился провести мой заместитель Нерсрал. Примного благодарен, кивает Саннико. А воз и сейчас включу в наш дополнительный кризисный штаб. Он слегка улыбается, непонятно с какой интонацией, возможно, даже сардонической. Слышал я, что Санников воспринял то, что управлять космической станцией послали геймера, как личное оскорбление. Впрочем, в моём отношении Санников всегда был профессионально вежлив и корректен, работу не саботировал, а большего и не надо. А в нерабочее время пусть брюзжит по поводу несоответствия вселенной его представлениям о должном сколько угодно. Хоть на всю планету вещает. Наконец на экране появляется Оксана, та самая из группы игроков. За прошедшие полгода или около того она мало изменилась, только короткие волосы отросли. Много рас слышал, что длинные волосы красят всех женщин без исключения, но по мне так с мальчишеской стрижкой она была милее. Андрей Аксана Шаракова улыбается. Слушай, как будто по Скайпу говорим. Лучше, невольно улыбаюсь я в ответ. Всё-таки улыбка у неё заразительная. В Скайпе сейчас видео прерывается постоянно, а тут нет. Ну разве что. Она с любопытством оглядывается вокруг. Слушай, а где инопланетяне? Ты там один, что ли? Просто за моей спиной стена, отвечаю я. Хочешь увидеть инопланетянина? Посмотри потом запись видеотура Санникова. Его мой зам по хозяйственной части проводит. Нирс Раал? Оксана удивленно качает головой. Все-таки не могу поверить, что он настоящий. Слишком красивый. Ну, возможно. Сам я ничего особенного в его внешности не видел. Ни в игровой, ни в реальной. Хотя на актера похож, да. Можешь как-нибудь ему сказать? Невинно предлагаю я. Понятия не имею, как Нирс на это отреагирует. Но хотелось бы взглянуть. Оксана, у нас не так много времени. Вы подготовили пакет предложений по тем вопросам, которые я вам скинул. Идею дополнительного штаба кризисного реагирования, созданного из землян, я вынашивал давно. На самом деле, глупо иметь такой актив. Не глупые, уже прошедшие отбор люди, знакомые со спецификой и лором узла, пусть даже искажённый лор, и не воспользоваться ими. У меня в суете будней вечно не хватало времени посмотреть на ситуацию со стороны, рассмотреть все варианты и предложить нестандартные решения. Так пусть сделают это люди, которые вместе со мной обучали бывшего станционного ИКина. Тем более, что в отличие от меня, они могут прогнать предлагаемые варианты на игровом движке узла. Я узнавал, решения, которые оказывались удачными там, имеют примерно 40-процентную вероятность прокатить и в реальности. А 40% Это очень круто, чтобы вы знали. Да, конечно, с энтузиазмом кивает она так, что тёмная чёлка встряхивается. Тебе рассказать вкратце? Угу, отвечаю я, чтобы я составил общее мнение, потому что даже прочитать резюме у меня не скоро будет время. Да, не завидую я тебе. Из глаз Оксаны тут же пропадает искрящаяся радость. То есть сначала завидовала, когда узнала, но потом поняла, что наоборот, тебя пожалеть надо. «Вот-вот», — киваю я, «пожалей и не трать мое время». В смысле, извини, это как-то не так прозвучало. Просто я в самом деле занят по горлышке, а я еще хотел этим каналом связи воспользоваться для личной надобности. Хотел я им воспользоваться, чтобы выкачать свежие серии детектива «Законная Москва», который смотрел еще до эпопеи с тестированием «Узла». Недавно вспомнил о нем. В связи с тем, что Мия... При мне смотрела эту любовь и ответственность, которая внезапно оказалась не про любовь, а тоже детективом. И прямо свербило узнать, чем там закончились похождения майора Сухарева. Но Оксана, разумеется, об этом не сказал. Боюсь, думает, что я маме стану звонить. Конечно, конечно, говорит она. Какие обиды. Так. Ну, во-первых, у Петра есть особое предложение. Он хочет всё-таки вооружит станцию, заключив договор с Преей. Преи скорее всего будут рады такой возможности, а оружие одним фактом своего наличия не даст тебе опять превратиться в полигон выяснения отношений, как было с атетиками и трои. Погоди. Пётр в курсе, что тот конфликт уже разрешили? спрашиваю я. Да, но он считает, что нечто подобное может повториться. Я над этим подумаю, говорю я. Вооружение нам, конечно, понадобится, но договор с одной расой не вариант. Тот, кто поставляет оружие, заставляет покупателя плясать под свою дудку, так или иначе. Не факт, живо возражает Оксана. Основываясь на представленных тобой данных, Преи могут оказаться наиболее удобным союзником в этом плане. Внешняя политика Аруаннской империи этому способствует. Аруанская империя – так называется государство Преи. Ару – это такой особо священный храм на их родной планете. Название историческое, Преи давно уже не теократы. Ладно, говорю. Я подумаю над этим. Он прислал своё обоснование от Имеры. Да, говорит Оксана. Пётр мне очень не нравится. И не только потому, что увязывает вокруг Оксаны. В конце концов, на Оксану у меня никаких видов нет. Я её воспринимаю как нечто вроде младшей сестры. Тянет куда-то, слегка раздражает, но в то же время и симпатичная, и как-то приятно быть рядом с ней. Но как Санников не позволяет себе показывать своё личное отношение ко мне, так и я не должен позволять моей неприязни помешать работе. В конце концов, геймер, а значит, креативщик. Пётр очень хороший. Прочту, обещаю я. Далее по покушению на тебя, продолжает Оксана. Вариантов слишком много, а данных мало. Пока в топе отсеки, чьей нелегальный бизнес ты прикрыл? Кто ещё? Недовольные производители универсальных белковых рационов, которым ты подорвал продажи. Маньяки Сарги, недовольные профанацией чистого искусства в твоих играх. Продолжать? Понятно, вздыхаю я. Конкретных имён нет. Их даже у вас нет, а вы прямо там, а не за миллион световых лет. Оксана закатывает глаза. Нет, всё-таки я тебе завидую. Ты невыносимо везучий мерзавец. Невольно улыбаюсь. Есть в Оксане что-то такое, от чего так и тянет на улыбку. Может быть, говорю я. Это всё по поводу Амикро. Математические формулы, которые они тебе передали, это не план корабля, который ты заказывал, а сама микро вышла вот как. Несколько дней назад меня в коридоре разыскал один из них и молча уставился, а потом развернулся и побежал, явно приглашая за собой. Я, в сопровождении представленной Вергаасом охраны, послушно пошел за ним прямо до их центрального гнезда. Того же самого, где мы с Мия когда-то с ними договаривались. И мне в руки уронили огромный плотный свиток чего-то вроде бересты, густо исписанной формулами. Я тогда несколько офигел. Не знаю, чего я ожидал от Амикро, но точно не этого. А следовало бы заранее об этом подумать. У них даже компьютеров нет. Что они мне, на флешки план скинут? или может расчертят план космического корабля на земле в натуральную величину, как в старину поступали на верфях, так нет у нас под рукой такой большой площадки. Я передал эти формулы Тамирлу и его команде, но те смогли их только оцифровать. Расшифровать не получилось. Прокляв самого себя и свою дурацкую затею с экономить на дизайне корабля, я всё же переслал формулы на землю. Благо символьный язык математики 3.14, которым пользовались амигра ал уже знали. В самом крайнем случае, рассуждал я, моим сородичам хотя бы удастся почерпнуть из этого свитка какую-нибудь новую технологию, ну или просто математиков о благодетельству. Погоди, говорю я. Почему о микро занимались вы? Вы же вроде не математики. Нет, но на нас свалили организацию добычи информации по всем интересующим тебя вопросам. Оксана Лучезарна улыбается. Татьяна Алексеевна даже дала мне полномочия связываться со всеми своими советниками в любое время дня и ночи. Мировая все-таки тетка. Я не сразу соображаю, что она говорит о президенте. Ну вот, продолжает она, это формулы, которые описывают идеальное соотношение частей и устройств корабля. Его пропорции, двигатели и все такое. По крайней мере, к такому выводу пришел Арслан Беков. Есть такой чудик, математический гений, который на полном серьёзе использует математику как предсказательный инструмент. В смысле, не понимаю я. Ну, считается, что типа, если знаешь всё, что происходит во вселенной в определённый момент времени, то теоретически можно вычислить всё, что происходило раньше и всё, что будет происходить в будущем. По крайней мере, такова одна из гипотез. Я киваю. Что-то такое я и правда читал, но думал, что это применяется к чёрным дырам. Или ещё чему-то такому узкоспециализированному. В общем, он пытается что-то такое вычислить, и вроде у него получается, говорит Оксана таким беспечным тоном, словно описывает не величайшего гения со времён Эйнштейна, а соседа дядю Васю в старых трениках. Но до появления квантовой связи ничего проверить было нельзя, а теперь можно. И оказывается, что он кругом прав. Короче, Арслан Беков посмотрел только на эти формулы и говорит: что по ним можно построить крутой корабль, если найдутся инженеры, способные воплотить физические принципы в реальном устройстве. И что это значит на практике? Спрашиваю я, охваченный нехорошим предчувствием. А именно, я уже мысленно вижу, как наш и без того тощий после недавних вложений бюджет со свистом улетает в пока неизвестную чёрную дыру. А это значит, что тебе, капитан, придётся создавать конструкторское бюро. Сия, говорит, Оксана. Ага. Так и запишем. Чёрная Дра под названием КБ.